Мирович не заметил вошедшего графа, замешкался, а потом упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя. Его карии, чуть с поволокой и красненькой глаза светились, а крупные добрые губы вздрагивали от позывов к смеху. Граф провел Мировича в свой кабинет, усадил в кресло, и стал с ним беседовать. Кто ты, землячий? И как сюда попав? Мирович я, Яков Федорович. Приехал сегодня в Петербург с Украины <свят> на Валах. А, знаю, знаю, сердце. Ну, неужто прямо так на Валах? Не шутишь? Нет. Так такие голуби Сизой на воликах. Да еще, может, и на серых? На серых, ваша графская светлость. На серых. И гоноча хлопчика, верно, взял. Сына, подросточка, давай же его голубоньку сюда. Может, он и песни играет? Где он? На лугу. У нового дворца скотину с собакой пасет. Как? Где? Ря ря рядом с адмиралтейством. Ну, супротив нового строящегося дворца. Рядом с придворными коровами. По Подумала, чем наши крутороги волики хуже царских коров. Вот так придумал. Может, тебя ко мне направил? Ну, как же, земляк, да толстый такой, говорит, что у вас кофе... как шинком каким-то служит. Ха, какой кофе-шенк? И что ты дедугородишь? Земляк? Нет, не знаю. А, впрочем, толстый, говоришь? да. «А, так вот оно, кто? Юрченко Абрашко. Но назвался же собачий сын каким титулом? А он у меня всего-то за подручного в поварне на людской стороне. Да. Кофишенком же дружу у меня француз, брешь, И такая, скажу тебе, шельма, искусная да гордая, что Абрашка еще за вихрет дубасит, как узнает о его самозванстве». Так, так, он самый и есть. И у его тещи Бавыкинши свой дом на Васильевском острову. И отлично. Езжай же ты сердце к ней, а завтра к вечеру будь опять у меня. Да непременно с сыном и на валах. Тогда я о теле твоем потолкуем. Да. А теперь мне некогда. Еду во дворец. Эй! Эй! Посыпался горох. Эх, копенчихи. Вы чего же там спите? А ну-ка сейчас же позвать сюда повара Абрашку. Слушаюсь, ваше сиятельство. Слушаюсь, ваше сиятельство. Буду, будет исполнено, ваше будет сиятельство. Будет исполнено. Через несколько минут вошел Абрам. Мирович глазам своим не поверил. Куда делась вся важность? Живот осунулся, коленки подрагивают. Даже двойной шикарный подбородок исчез куда-то. Прибылс, ваша светлость. Не пьян сегодня, Ну и отлично. Редко это с вами архибестиями бывает. Так вот же что. Бери ображка вот сего сизого голубя и вези к своей тёще на постой. Да береги её. Слышишь, пусть и глазу. Угости там, успокой и покажи ему и хлопцу столицу. А этот кошель... Ja mu